Глава 16. Пит Клод быстро поправлялся в больнице Альбукерка. Тем не менее, Шторми решила остаться соцом. Я вместе с Ниной вылетел в Нью-Йорк. Мне удалось нанести короткий визит Ценди, которая уже настолько хорошо себя чувствовала, что могла есть, сидя на кровати. Я дал ей выпить глоток виски из пузырька, который я нелегально доставил в палату. А потом состоялась конференция в полицейском управлении Манхэттена. Все оказалось не так плохо, как это было в начале. Показания Нины относительно того, что в действительности случилось в комнате Санта, сняли с меня обвинение в том, что я убил этого юношу. А когда Джонни узнал, что его дочь находится в безопасности, он дал запротоколировать свои показания относительно преступной деятельности Гарвея Кью, касающейся контрабандной перевозки мексиканцев в Нью-Йорк. Рэкет был организован именно так, как я и предполагал. В эту организацию Джонни втянул стрикер. Он предложил ему пару раз перевезти мексиканцев от границы до Нью-Йорка. Джонни увидел в этом деле только романтическую сторону, и согласился. Он и понятия не имел, как жестоко Гарвей Кью обращается с мексиканцами, пребывающими в страну нелегальным путем. Но затем Джонни Клоуд начал кое-что соображать, особенно после ошибки Кью, когда тот пригласил его в свой публичный дом в Эстсайде. Джонни пришел в ужас, когда обнаружил там Марго Варга. В свое время он вез ее в Нью-Йорк, и она ему приглянулась, Когда же он услышал от нее, что Гарви Кью заставил ее работать в этом доме, он пришел в ярость. В конечном счете Гарви Кью пришлось уступить и освободить Марго от этой позорной работы. Сделал он это только ради того, чтобы умилостивить Джонни. После этого Джонни Клоуд, когда бывал в Нью-Йорке, все время навещал Марго. Вскоре выяснилось, что они нравятся друг другу. А когда он был у Марго в последний раз, она рассказала ему о том, как Кью вытягивает из несчастных мексиканцев последние гроши, которые они с таким трудом зарабатывали, и как его подручные гангстеры избивали тех людей, которые не вносили в срок свои взносы. В результате этого разговора Джонни крупно поругался с Гарвием Кью и сказал ему, что у него будут большие неприятности, если он не прекратит этот разбой. После этого Гарвей Кью упрекнул Марго в том, что она натравила на него Джонни, а Джонни посоветовал не делать глупости Когда он последний раз привез партию мексиканцев в Нью-Йорк, он мучительно раздумывал над тем, что ему предпринять. Встретившись с Гарвием Кью на его складе, в Уэхью Кенди он прочитал в газетах Кью нечто такое, что заставило его подумать о собственной безопасности. Выйдя со склада и обнаружив, что его поджидает Хэнкс, он понял, что ему грозит смерть. Он сразу же пустился в бегство и выиграл секунды, пока Хэнкс доставал оружие. Хэнкс сумел ранить его, но Джонни все-таки удалось уйти. Найдя таксофон, он позвонил Марго. Когда трубку сняла Нина и сообщила ему, что Марго застрелена, Джонни понял все. Гарвик кью решил убрать с дороги всех, кто мог помешать его бизнесу. Джонни приказал Нине, чтобы она сразу покинула квартиру и искала защиты у меня. После этого ему удалось позвонить отцу Нью-Мексико, рассказать о случившемся и добраться до больницы. После того, как Джонни Клоуд подписал все бумаги, Один из присутствующих полицейских офицеров высказал мнение, что Джонни может отделаться легким наказанием, поскольку он оказал большую помощь в раскрытии преступления. «Мое наказание меня мало интересует», — буркнул Джонни. «Для меня сейчас важно одно, чтобы Гарвей Кью был наказан за убийство Марго». В то же самое утро Флинт, два чиновника федеральной полиции и я поехали на машине в Нью-Джерси. Выйдя из машины, мы прошли во владение Гарво Кью, не считая нужным предварительно позвонить. Наша машина остановилась перед большой вилой. В тот же момент распахнулись двери, и из дома выскочила жена Кью. Ее светлые волосы развивались на ветру. Увидев нас, она остановилась. Казалось, она была чем-то взволнована. В следующее мгновение она уже подбежала к машине. «Помогите!» — завопила она каким-то диким голосом. «Я собиралась бежать за соседями и прислугой, чтобы позвать их на помощь. Мой муж заперся в кабинете. Он собирается покончить с собой. Он... он...» — в это время из дома послышался глухой звук револьверного выстрела. «О, боже ты мой!» — запричитала миссис Кью. Она сжала руки в кулачки и поднесла их в ужасе ко рту. «Он... он уже сделал это!» Она развернулась и бросилась обратно в дом. Мы быстро последовали за ней, прошли через обширный холл и поднялись по красивой витой лестнице наверх. Миссис Кью кинулась к двери и стала барабанить по ней кулаками. «Гарвей!» — дико закричала она. «Гарвей, открой! Это я!» Флинт мягко отстранил ее и силой пнул ногой дверь. Мощный удар сорвал замок, и дверь распахнулась. Мы устремились в кабинет. Две вещи сразу бросились нам в глаза. Одной было кресло на причудливых колесиках, другой был сам Гарвей Кью, лежавший на полу рядом с этим креслом, раскинув руки в стороны. На нем был красивый халат. Из-под него высовывались ноги, с которых еще не были сняты бинты. В его руке находился револьвер 38-го калибра. Крови почти не было. Лишь несколько капель было разбрызгано по его лбу, в котором виднелось маленькое отверстие. Его жена застыла на месте. С тех пор, как он вернулся из больницы, он большую часть времени проводил в этой комнате, прошептала она каким-то глухим голосом, и постоянно ворчал. Наконец он признался мне, что его организация развалилась, и он опасался, что полиция узнает о его распоряжении об убийстве женщины по имени Марго Варга. Он сказал, что лучше покончить с собой, чем будет влачить остаток своих дней за тюремной решеткой. Но я не поверила, что он действительно пока не обнаружила, что он заперся на замок. И он не хотел, да, он не хотел, Она тяжело вздохнула и пожала плечами, не договорив фразу до конца. — Ну что ж, — пробормотал Флинт. — Этим он избавил нас от необходимости поставить его перед судом. — Угу, — промычал я, — но это не избавляет нас от необходимости поставить перед судом эту женщину. Я быстро повернулся и взглянул на миссис Кью. Она побелела, как мел, и закрыла лицо руками. На каком основании, хмуро поинтересовался Флинт? Во-первых, по обвинению в убийстве Марго Варга. Гарвей Кью не убивал ее и не отдавал подобного распоряжения. Поинтересуйтесь у управляющего домом, в котором проживала Марго Варга. Как только он узнал о смерти Марго, он сразу же позвонил мистеру Кью, чтобы выяснить, как это случилось. И тот приехал вместе с Хэнксом, чтобы выяснить, как это произошло. Если бы Марго была убита по его распоряжению, он бы так не поступил. Но даже если предположить, что Гарвей Кью решил убрать Джонни Клоуда и Марго Варго, он бы позаботился о том, чтобы сначала прикончить Джонни, а уж потом разделаться с Марго. Нет, Гарвей Кью не имеет никакого отношения к смерти Марго. В глазах миссис Кью можно было заметить какое-то странное выражение, смесь удивления, непонимания и страха. Я взглянул на нее в упор и продолжал. Вы знали, что ваш супруг влюблен в Розмари Мэй Тобин, и вы помните о том, что произошло, когда он в свое время влюбился в вас. Он хотел заполучить вас. А поскольку его первая жена ему порядком обрыдла, она и кончила свою жизнь в реке, чтобы не стоять у него на пути. Всё это вы отлично знали и тоже начали опасаться, что и вас ожидает подобная участь. Ее губы дрожали, подбородок трясся, но она не вымолвила ни единого слова. Поэтому вы разработали план, согласно которому вы должны были пережить своего супруга и вдобавок ко всему унаследовать его состояние. И вы постарались все сделать так, чтобы на вас не падало ни капли подозрения. Вы знали о ссоре Гарвея Кью с Джонни Клоудом по поводу работы Марго, и вы знали, когда Джонни должен был прибыть в Нью-Йорк с новой партией мексиканцев. И в тот же вечер, когда он должен был приехать, вы отправились в испанский квартал Гарлема и застрелили Марго Варга. Вы понимали, что вас никто не будет подозревать, так как, судя по всему, у вас не было никакого мотива это делать. Но у вас все-таки был мотив. Вы отлично понимали, что когда Джонни Клоуд узнает об убийстве Марго, он решит, что это дело рук вашего супруга. Он мог бы в ярости наброситься ни на чем не подозревавшего Кью и, к вашему удовольствию, возможно, убил бы его. Сделав паузу, я продолжал. Но кое-что в этом плане пошло не так, как вы рассчитывали. Во-первых, Гарвей Кью слишком рано узнал об убийстве Марго еще до того, как Джонни доехал до Нью-Йорка. В этом вам надо винить управляющего домом, где проживала Марго. А Кью пришел к тому же выводу, что и вы. Он понял, что Джонни подумает, что убийство Марго — дело его рук, и в отместку пойдет в полицию и расскажет все о нелегальном ввозе мексиканцев. Поэтому Кью решил опередить Джонни и приказал Хэнксу убрать его. Дело у них сорвалось, но у них оставался и иной путь. Вы же не знали что Джонни лежит в больнице. Вы полагали, что он где-то скрывается, и вы ожидали удобного случая, чтобы убрать мужа. Поэтому, если бы вашего супруга кто-нибудь подстрелил, то, по вашему мнению, все подозрения пали бы на исчезнувшего Джонни Клоуда. И вот вы сами выходите на сцену. Из-за кустов парка вы стреляете в Гарвея Кью. Только с такого расстояния вам не удалось обрабатывать Полностью выполнить задуманное. После этого вам оставалось лишь ждать, когда он выпишется из больницы. На этот раз вы не рискнули стрелять издали. Вы просто вошли в его кабинет, обняли его одной рукой, точно собираясь что-то сказать ему, а потом вогнали ему пулю в лоб, прежде чем он сообразил, что к чему. Лишь сейчас миссис Кью обрела голос. «Но ведь меня даже не было в кабинете, когда... Я ведь находилась на улице, когда он застрелился. Вы же сами слышали выстрел!» «Угу!» — снова промычал я и начал осматривать кабинет. Я обнаружил все за кушеткой, магнитофон, который был еще включен свертящимися бобинами, ведь у нее не было возможности выключить его. Флинт и другие чиновники стали наблюдать, как я манипулирую с магнитофоном. Я переключил его в обратном направлении и включил ленту сначала. В течение минуты вообще ничего не было слышно, а затем из мощного динамика грянул гром, словно револьверный выстрел. «Вот вам и доказательства», — признался я. Вы заранее рассчитали время, которое понадобится, чтобы добежать до слуг и подвести их к дому, где бы они и услышали выстрел. Суду, может быть, и не удастся уличить вас в убийстве. Марго Варга, но в убийстве собственного супруга вас наверняка уличат. Этот трюк с магнитофоном – достаточное тому доказательство. Если у вас выдержат нервы, опытный защитник, правда, мог бы вытянуть вас из этой аферы. Но тут нужно чрезвычайно большое искусство и с вашей, и с его стороны. Искусство блефовать. Но она не выдержала уже сейчас. С громкими рыданиями она бросилась на кушетку. Я должна была это сделать. Должна, иначе он утопил бы меня, как свою первую жену. В итоге она должна была провести остаток жизни в тюрьме. Ее защитнику удалось затянуть процесс, который закончился только через год, а потом она вынуждена была отправиться за решетку. Джонни Клоуда приговорили лишь к месяцу тюремного заключения. А я снова отправился в Нью-Мексико, чтобы участвовать в празднестве по случаю возвращения Джонни домой. Потом я вернулся в Нью-Йорк к Сэнди, которая уже выздоровела и была, как всегда, веселой. Лишь небольшой шрам под ее левым плечом мог напомнить о прошлом. Я рассказал Сэнди о празднике, который устроила семья Клоудов, расписал его подробности, умолчав только о всем, что касалось меня и Сторми. Сторми написала мне несколько раз. Какое-то время она даже подумывала о том, чтобы приехать в Нью-Йорк, но в конце концов не решилась, и это, вероятно, было к лучшему. Если бы у меня были одновременно две такие страстные кошечки, как Сэнди и Сторми, то в скором времени я пришел бы к выводу, что это слишком большая роскошь для моего организма.